Глава 45. Осторожная инструкция. Дечитав послание, я перевзгляд на бессознательно лежащего Сэя. Знаешь, быть полностью готовым в таком состоянии, разве это не странно? Когда я полностью погрузилась в свои мысли, мисс Листа, смотрите сюда. Кирика указала куда-то в сторону. Обернувшись, я поражённо вздохнула. Все изображения вёдер с водой полностью изменились. Оказалось, земляные змеи за пределами крепости вернулись обратно, а в отражениях стали мелькать видеоролики, показывающие подземный лабиринт. Более того, на каменном столе появилась небольшая круглая точка, которую я раньше не замечала. Военный штаб только что превратился в ядро Падимелия. Она соединена с огромным лабиринтом, пробормотал Джон Дес, вытянув автомат удивлённым лицом. Мы находимся в самом низу лабиринта. То есть где-то на тридцатом уровне. Значит, опасность нам пока не грозит. К тому же здесь написано, что мы победим церемоник, если будем следовать его инструкциям. Но как? После его слова земляная змея погрузилась под пол, словно поняв речь генерала. Через несколько секунд она вновь поднялась, с прикрепленным к телу бумажным свиткам. Это и есть инструкция. Стоило мне протянуть к свитку руку, как наружу выскочили десятки змеев с такими же посланиями. От неожиданности я невольно скрикнула. Тем не менее змеи скопились в одной точке, где и собрались все свитки. Скорее на полу выросла целая бумажная гора. "Да он точно издевается. То есть вся эта макулатура, инструкции?" Голос Джона Дескакнул вверх, и я согласно кивнула. В смысле, когда у него вообще нашлось время писать только инструкции. Неудивительно, что он и свалился от переутомления. Когда я ошеломлённо посмотрела на сею, одна из земляных змей поднесла мне свиток. А в нём обнаружилось одно предложение. Если я мёртв, перейдите на страницу 108. И если нет, перейдите на страницу 266. Чего? Почему это похоже на игровую книгу? Чего? Игровую книгу Богиня. Что это значит? Давным-давно такие книги были очень популярны в мире Серии. В тексте иногда появляется возможность выбора, и ты переходишь на соответствующую страницу. Вот только с появлением видеоигр про игровые книги полностью забыли. А, короче, я ничего не понял. Ну, ты сам меня спросил. Пожалуйста, успокойтесь. Давайте лучше перейдём на другую страницу, как сказал мистер Сэя. Раз Сэя жив, нужна страница 266. Как мы её найдём? Нахмурившись, я уставилась на огромную кучу бесчисленных свитков. Но следующей секунды раздался шорох, и ко мне подползала земляная змея с сжатым в пасти листком. В нижней части значилось 266. А, то есть надо произнести номер страницы Измеей сами её принесут. Как удобно. Я стала читать слух. Откажитесь от идеи подождать, пока я приду в себя. Если я не умер, это не отрицает возможность, что я вышел из строя. Вы способны надать температуру церемоник своими силами. Отныне я стану вас направлять. Не волнуйтесь, мои инструкции предельно просты, настолько, что любая обезьяна прекрасная их поймёт. Как грубо сравнивать нас с обезьянами. Начну с краткого экскурса по подземному лабиринту. С первого по пятый этаж нет никаких ловушек. Они имеют лишь строение лабиринта. Придётся потратить время, но я хочу, чтобы вы ознакомились с системой лабиринта. А вы должны прочитать все свитки, которые принесут вам земные змеи. Надеюсь, через свои инструкции я смогу ответить на все ваши вопросы. Мыскереко посложно приняли свиток руководства, поднесённый земной змеёй. А Джон Дэ направился к вёдрам с водой. Джон Дэ не имеет значения, насколько герой дальновиден. Он не способен предсказать каждый возможный сценарий. Кроме того, этинструкцион ведьписал до встречи с церемоник. Так он не может гарантировать наш успех, так что я буду следить за перемещением императрицы. Но, мистер Джон Дэ, посмотрите сюда. Здесь написано: перейти к страница 68. Если у церемоник есть навык мгновенных движений. Не может быть. Как же так? Уверена. Перед встречей с церемоник он думал о нескольких возможностях. Похоже, мистер Сейя обладает невероятным предвидением. О, а здесь говорится: перейти к страница 2687. И если церемонник звериный тип, а если тип вампира к странице 4743. А потом вот, если это двуглавый тип, то на страницу 7878. Что за дьявольщина? В каком месте это предвидение? Ладно, хватит. Всё в порядке. Джон Д, продолжай следить за церемоник Мы с Кирико продолжили читать свитки руководства и стали переходить от страницы к странице в зависимости от выбора, который ставил перед нами Сейя. Через несколько минут Джанденго сокликнул: "Эй, церемоник спускается по лестнице на шестой этаж. Она уже прошла лабиринт. Она двигалась намного быстрее, чем я ожидал. Впрочем, и нового и быть не могло, ведь она использовала мгновенное движение, чтобы перемещаться. Времями мы с Кирикой закончили читать светокруговодство. Я подошла к джону де и заглянула в ядро. По виду шестой уровень являлся обычным коридором, двумя стенами, ведущими к лестницам. По сравнению с предыдущими, он был намного проще. Сирена с гнездом на голове раздражённо хмыкнула. Какой длинный лабиринт. Но мы запросто его прошли, ответила ей старшая сестра Моника. Ага, это ещё что за звук? Заметив что-то странное, я переместила взгляд вбок. Казалось, на церемонии катится огромный круглый камень. Тем не менее, она даже не дрогнула. Хм, она остановила ловушку с камнем. И что же нам делать? Выход я не вижу, так что перенести не могу. Я вспомнила слова Сеи. Так он был прав. То есть церемоник могла переместиться только в то место, которое видела. Церемоник развернулась, уходя от несущегося на неё камня. И тут же с противоположной стороны на неё полетел второй. Отлично! Они её раздавят, радостно воскликнул генерал. Наверх, сирена. Мы уйдём, если рассчитаем диаметр камней. Она на мгновение испарилась. Когда я уже решила, что с ней покончено, я вдруг заметила, что циремонико цепилась за потолок коридора. Проклятие! Она увернулась. Как паук, Да, императрица уцелела. Два воина столкнулись друг с другом и просто замерли. А церемоник триумфально расхохоталась. Джон Дэр разочарованно стукнул кулаком по стене. Но в тот самый миг, я нажала кнопку на столе. <музыка> Услышав громкий грохочущий звук, генерал вздрогнул. Изображение с камеры подёрнулось пеленой, словно его заволокло дымом. Что за? Что случилось? Сын написал нажать кнопку, если противник увернётся от катящихся камней. На самом деле, это взрывные скалы, которые запускаются дистанционно. Выходит, он предполагал, что враг сможет сбежать, поэтому и сделал взрывные скалы. Да он на голову двинутый параноик. Мы переходили от одной камеры к другой, разглядывая коридор под разными углами. И вскоре увидели в пыли циремоник. Её платье казалось разорванным взрывом, а сирена завязала: "О, больно! В спине больно! Успокойся, сирена. Всего лишь небольшой ожог. Грёбаный герой! Я его не прощу. Я убью его и всех его товарищей, и каждого человека на этом странном континенте. Всех их ждёт смерть". Сирена продолжала изрыгать бесконечные проклятия. Её слова меня пугали. Поэтому я старалась пропускать их мимо шеи. Повернувшись, я спросила у Кирика: "Кири, что дальше?" "Так, сейчас посмотрим. Если физические атаки действуют на врага, перейти на страницу 8193". И я взяла в руки новый свиток, принесённый землёной змеёй. После седьмого уровня для нанесения урона по цели-моник установлен множество стрел. Время загнать врага в угол. После применения телепортации должна быть задержка. Дождитесь и нажмите кнопку, чтобы вызвать Ули. Церемоник шла по ступеням с седьмого на восьмой уровень подземного лабиринта. Ожоги на её спине были не такими уж серьёзными. Стоило ей спуститься на восьмой уровень, земля перед императрицей резко стала подниматься. Это явно была очередная ловушка. Используя мгновенное движение, церемоник на миг исчезла и появилась уже в углу экрана. Обернувшись, она сделала шаг вперёд, и тут её лицо резко побледнело. В стенах внезапно появились маленькие отверстия. Следуя инструкции Сэй, я нажала кнопку, и в ту же секунду из отверстий хлынуло бесчисленное количество стрел. Все они устремились прямо к церемоник. Убежать было бесполезно. Стрелы летели буквально со всех сторон. Как и предсказал Сэйя, между её телепортацией существовала задержка. Церемоник прикрыл обе головы руками, чтобы защититься от смертоносных разрядов. Рой стрел действительно походил на настоящий пчелиный улей, однако каждая из них после столкновения с императрицей осыпалась вниз кучей осколков. Скоро её ног скопилась гора бесполезных щепок. Ох, её защита слишком высока. Она даже не пострадала, взплёнов Селена пробормотала. Хм, всего-то одна царапина. А нет, Сирена, стрела отравлена. Надо прижечь раны, пока яд не распространился. Ух, ублюдочный герой. Спустя пару минут церемоник объявилась на девятом уровне и принялась неспешно озираться в поисках ловушек. Она не использовала мгновенные движения, и я взглянула на инструкцию Сеи. Церемоник станет продвигаться со осторожностью, но на этом уровне нет никаких ловушек. Напряжённое лицо Моники просветлело. Сирена, я вижу следующую лестницу. Ого, здесь ничего нет. Что он сдох? Как он смеет над нами забавляться? Её нога опустилась на первую ступень. Я! Церемоника Стоун завопила. Из лестницы выскочили сотни застрёнов, как иглы клинков. Отподобно зрелище Джон Дани Вольно сдрокнул. То есть заподнеждала её на лестница. И правда, неожиданно. Что ж, сейчас глянем. В приложении говорится, что ловушка представляет собой икла, созданные из металла платинового меча. Из ног императрицы хлынула чёрная кровь. Побогорев от ярости, церемоник закричала: "Будь ты проклят, герой!" Следующий десятый уровень был напичкан самыми разнообразными ловушками: волчья яма, копье стен. Когда церемоник наконец удалось преодолеть все препятствия, она оказалась в тупике. Там на камне был нарисован лев с украшениями, а рядом обнаружился текст: утром 4 ноги, полдень 2 ноги, 3 ноги ночью. Прошу, напишите название существа. Под лбом нашлась ручка. Младшая сестра Сирена замешательственно наклонила голову вбок. Какая скучная игра. Лестница ведь не появится, если мы не решим эту проклятую загадку. Да, но какой ответ? Понятия не имею. Губомоники растянулись в довольную хмылку. Я знаю ответ. Правда? Старшая сестрица Моника. Да, это. Внезапно страна лба вырвался оглушительный ревущий звук. Изображение с камеры тоже содрогнулось. Как раз когда я спросила себя, что произошло, ко мне подползла змея со свистком. В конце 10-го уровня установлена ловушка, которая разрывается, когда противник начинает думать над вопросом. Кстати, ответ человек. А вот и всё. По спине пробежали ледяные мурашки. Что за подлая ловушка? Да уж, она полностью показывает дреный характер этого человека. И пусть данная западня никаким боком не была связана с понятием честной игры, она сработала. Левый запястие циремоник буквально спарилось после взрыва. Моя, моя рука. А внимательно к ней приглядешься, Я поняла, что зрыв затронул не только её левую руку, ожог на спине стал значительно больше, а ноги превратились в месиво. Отлично. Так мы сможем избавиться от неё без особых усилий. Она и до 30-го уровня не дойдёт. Я согласно кивнула. Пролистав руководство, я обнаружила, что после 10-го уровня ловушки становятся ещё более коварными и изощрёнными. Чего ещё следовало ожидать от СИ? Даже без сознания он оставался полностью готов. Неужели мы и правда сможем победить Церемонику самостоятельно? После зрылости она рухнула, и появился путь на 11 уровень. Увидев его, одна из сестёр Церемоник Лукав рассмеялась. Что такое? Старшая сестрица Моника. Смешно. Просто смешно. Больше мы не будем играть в эту идиотскую игру. Хватит. Но если мы не пройдём по лестнице, мы до них не доберёмся. Разве нет? Они же на последнем этаже. Всё в порядке, Сирена. Лестницы нам не нужны. Именно. Нам необходина иная сила, что позволит проникнуть на самый нижний этаж, туда, где скрывается герой. Точно так же, как мы увеличили нашу мощь, когда убили младшую сестру Шанак. Правая рука церемоник внезапно вцепилась в лицо Сирены. Нет! Нет! Ты же шутишь, да? Старшая сестрица Моника. Сирена, я жертвую тобой ради нас всех. Нет! Стой! Стой! Нет! А -а -а -а! Раздался глухой хлопок. Вглядевшись в изображение камеры, я увидела, что лицо Сирены оказалось попросту раздавлено. Её нос обратился в щепку, а из глазниц торчали выскочившие наружу глазные яблоки. Ох, покажите, они разве не товарища? Лицо маник рядом с треснувшим черепом сестры безумно расхохоталось. Ахахахаха. Прости, моя дорогая младшая сестра Сирена, но так я возвышу императрицу Церемоник. Знаю, ты смотришь на меня через своих змей. Теперь мы наконец связаны. Я достану тебя даже отсюда. Рука Церемоник потянулась к камере, через которую мы за ней сейчас наблюдали. Неужели это действительно возможно? Когда Дженд де повернулся ко мне, "О, нет!" Кириков в панике закричала. Прямо перед ней, из ведра, в которое она смотрела, внезапно высунулась рука циремонник. Императрица с упорством продолжала прорываться наружу, а её лицо исказилось злобной усмешкой, словно настоящий дьявол, пришедший по нашей душе. Перемещение сквозь измерение, пространственный шаг. Кирик и Дженд в ужасе застыли. Пожар Ловушки Катар это для меня установила, а больше не срабатывает. Прежде чем я успела отстраниться, пальцы церемоник крепко обхватили моё лицо. Ты сдохнешь. Твои страдания будут сотни, нет, в тысячи раз сильнее, чем те, которые ты мне причинил. Ситуация казалась хуже некуда. Тем не менее, в следующий миг моя голова вдруг превратилась в песок и исчезла. И не только голова, всё тело пылью осыпалось по полу. Что? Поражённо воскликнул церемоник. Джон Дэр рядом со мной исчез лишь в песчаном облаке. В то же время генерал Кирико и я наблюдали за этой сценой на экране в стене. Джон Дэр замкнул губы. Эй, что это вообще за комната? Поддельный военный штаб, специально подготовленный Сэй. Он создал несколько глиняных кукол, точно в точь как мы. Я понял. На церемоник же убила сестру и получила силу перемещаться через змеиные камеры. Мы же в них и смотрели, каким матиё образом камера оказалась связана с фальшивым штабом, а не с настоящим. Вот, смотри сюда. Я протянула генералу одну из страниц руководства. Церемоник может выползти из камеры через глаза землиной змеи, будто призрак. Приготовившись к этому, я заблокировала соединение. установив промежуточную точку между змеёй и камерой и водой в вёдрах. Кроме того, место, где вы сейчас находитесь, в осенне нижний уровень подземного лабиринта. Штаб находится на расстоянии от него, а оси изображения с камер передаются через поддельную комнату. После того, как изображение будет повреждено, линец соединится от промежуточной точки. Джон Деу остановился на свиток, не в силах сказать ни слова. И я ответила: "Это лучшая ловушка подземного лабиринта. Прокси-комната. Примечание переводчика. Последняя некая подобие прокси-сервера, то есть сервера-посредника, позволяющего защитить личные данные пользователя.